Эпилог В конце июня мы с Синей сидели в саду и пили кофе. Лика наконец-то освоила машину для приготовления эспрессо, и теперь все давятся бледно-коричневой жижей, которая плещется в чашечках. Домработница научилась нажимать на кнопки, но она, скупердяйка, насыпает в контейнер считанные зерна, и у пойла начисто отсутствует вкус и аромат. «Прокурор не удовлетворил ходатайство адвоката», — сказал Собачкин. «Грекова не отпустили следственного изолятора под подписку о невыезде. Будет сидеть в камере до суда». «Как ты думаешь, сколько ему дадут?» — вздохнула я. «За двенадцать трупов и похищения? Даже предположить боюсь», — поморщился Сеня. «А Булгаков выйдет сухим из воды?» — грустно спросила я. «Он украл Катю, потому что его вынудили это сделать, пугая уничтожением невинных людей», — мрачно ответил Сеня. «Готов поспорить, и суд, и журналисты, и все вокруг зарыдают, когда Егор Владимирович будет давать показания. Где доказательства, что Булгаков сам придумал этот план и использовал Грекова, манипулируя им? Их нет». «Нет», — эхом повторила я. «Дашка!» — закричала Лиза, вывешиваясь из окна первого этажа. «Где у нас манто из бобра?» «Поищи в гардеробной под крышей», — посоветовала я. Елизавета исчезла. «Но «За каким чертом ей летом шуба?» — изумился Сеня. «Лучше не интересоваться», — улыбнулась я. «Планируется очередная акция. Вадим дарит эскимосам мобильные телефоны» от компании спонсора. Поскольку полканов не полетит на север, то эскимосию устроят в нашем дворе. Жесть, фыркнул Соп. Когда они наконец уедут? Я пожала плечами. Мая мерзкая, заводилом сериалов, та, что поселила в Ложкине звезду и пресс-секретаря, просила пригреть их до осени. Канал начинает съемки нового сериала. Для Вадима огромный стресс менять место жительства. Он может сорваться, завалит работу. «А твоя какая печаль!» — возмутился Семен. «Ты этой негасимой звезде кто? Мама? Папа? Если аксеру нравится жить в Ложкине, пусть покупает здесь дом или строит себе особняк. Вот прихлебала!» «Уже привыкла и к нему, и к Лизе», — улыбнулась я. «Очень недальновидная позиция», — разозлился Собачкин. «На телеке будут снимать бесконечную мыльную сказку Шахерезады, а ты превратишься в хозяйку пансиона». Мне стало смешно. «Ты придумал замечательное название для очередного многосерийного фильма с Полкановым в главной роли. Мыльная сказка Шахерезады. Непременно сообщу его продюсеру. Представляешь? «Мирская» абсолютно неожиданно собралась замуж за Алексея Волгина, личного помощника Сергея Петровича Михайлова, владельца телеканала. «Твоего ухажера», — хихикнул Собачкин. «Но не красней». «Я знаю, ты с ним на тусовке бегаешь». Я прикинулась, что не услышала. «Ну, хожу иногда с Сережей на мероприятия, и что? У нас деловые отношения». «Скоро стартует новое шоу, где ведущей буду я. Лучше расскажу подробности про Майю». Мирская переживала, что Волгин ее ненавидит, намекает на ее преклонный возраст, хочет выгнать, и в конце концов у него в кабинете скандал устроила, заорала. «Хочешь меня уволить? Действуй прямо!» А Волгин ей в ответ. «Маечка, прости, я дурак». «Люблю тебя давно», — пытался намёками дать тебе понять о своем чувстве. «В результате у них в августе будет свадьба. Я подружка невесты, и...» Договорить мне не дала Афина. С оглушительным лаем собака помчалась по дорожке к калитке. За ней со словами «Баран тупой» полетел Гектор. Один Фолодя не нервничал. Кот, развалившийся на краю стола возле вазочки с печеньем, даже не шевельнулся. «Я открою!» — крикнула Катя, выходя из дома. «Тетя Даша, там кто-то у ворот стоит!» «Сама посмотрю», — остановила я девочку. «Где Лика?» «Ушла», — ответила Катюша. «С пакетом. Может, за хлебом в поселковый мини-маркет двинулась?» «Сейчас лето!» В спину мне сказала Сеня. Я обернулась. «Знаю. И что? Осенью Катерине нужно идти в школу», напомнил Семен. «И она не может жить у тебя просто так». «Предлагаешь сдать девочку в приют?» рассердилась я. «Она мне совершенно не мешает. Дом большой, и Маша сказала, чтобы я Катю оставила». «Ну, раз Маша сказала...» — ехидно протянул Семен. — Тогда да. Но надо подумать, спланировать, оформить ваши отношения. — Ерунда, — отмахнулась я. — Аркадий прилетит из Парижа через неделю. Он адвокат. Вот пусть и займется этим. — Ты настоящая блондинка, — вздохнул Семен. — Не зацикливаешься на проблемах. Я повернулась и пошла по дорожке к забору. А зачем, как выразился Собачкин, зацикливаться на проблемах? Все можно быстро разрешить. Ну, допустим, вас замучили тараканы на кухне, не выводятся никакими способами. Что делать? Заведите в спальне муравьев, желательно кусачьих, и сразу заботите о тараканах.